41 кхар наконец-то в гости к певчим птицам заглянул дождь поначалу лишь моросила но потом хлынула ливнем и облепила гору на шлепками луж ацень дождю порадовалась не придется носить на поле воду его и без того зальет он конечно по такому дождю не прилетит подумала оцеь огорченно птицы не любили мочить оперение и предпочитали пережидать дождь С мокрыми перьями немного налетаешь. Ацинь села у окошко с вышиванием, в полглаза поглядывая на залитую лужами дорогу. Они все ширились и множились, скоро так зальет, что вода ручьями хлынет во все стороны. Да кто бы стал летать по такому дождю, покачала головой Ацинь. Никто, кроме вздорного ворона. Нет, зачем ему в дождь лететь? В такую погоду хорошо сидеть у огня и чистить перышки. «Разве не догадается, что в такую погоду на поле Джелань делать нечего?» «С него останется, тут же возразила Ацинь сама себе, ведь он был совершенно непредсказуемой птицей. А Ацинь отложила вышивку и некоторое время предавалась мысленному спору с самой собой. «Ну, пойдет она на поле, а ворона там не окажется. И что тогда? Только почем зря вымокнет. А если он все таки прилетел и ждет ее, Тогда он уже успел насквозь промокнуть». Она очень сомневалась, что он прилетел под зонтом. Такое даже не представишь, чтобы птица и под зонтом. Ладно, если ещё просто промокнет, а если простудится к тому же, вот тогда совсем нехорошо будет. Нет, нужно пойти и прогнать его, если он, конечно, там. А если его там нет, то она окажется просто глупой птицей, вымокшей попусту. А надела соломенную накидку, тяжелую, колючую, и разыскала старый бамбуковый зонт, треснутый вдоль купола. Но если развернуть его боком, то мочить будет всего лишь одно плечо, а поскольку на ней соломенная накидка, то не сильно-то она и промокнет. В сапоги, конечно, воды по дороге нальется, но ноги у нее не сахарные, не растают. Шла она медленно, чтобы не поскользнуться, и уже сто раз успела пожалеть, что вышла под дождь. Налилось не только в сапоги, но и за шиворот, соломенная накидка не спасала. — Раз уж вышла, — мрачно подумала Оцинь, так дойду и взгляну. Сложно сказать, чего ей хотелось больше, чтобы его там не оказалось, или...» Ну, конечно же, нахохленный и промокший до костей ворон мрачно сидел на ветке дерева, втянув голову в плечи. А цинь подошла к дереву и сказала укоризненно, «Птицы в дождь не летают». Умень превратился в человека, спрыгнул на землю и бесцеремонно сунул голову к ней под зонт. Вид у него был жалкий. «Я бы не прилетел, а ты бы меня дожидалась» хрипло сказал он. «Я не собиралась сегодня на поле идти», возразила Ацинь, отставляя зонт в сторону, чтобы и у Минчужу отодвинулся. Слишком уж близко он к ней стоял. «Но «Ну ведь пришла же», невозмутимо сказал у Минчужу. «Чтобы тебя прогнать, если ты окажешься настолько глупым, что прилетишь», категорично сказала Ацинь. «Зачем меня прогонять, раз уж я прилетел?» потрясённо спросил у Минчужу. «Разве тогда не получится, что я всю эту дорогу зря проделал?» «Будет тебе уроком», — важно сказала Ацинь, «чтобы сначала думал, а потом делал». «Как жестоко», — закатил он глаза. Ацинь жалобное выражение его лица нисколько не растрогала. Чем больше затекало ей за шиворот, тем меньше сострадания к чужим жалобам в ней оставалось. «Лети домой», — велела она строго, «и в другой раз не прилетай по непогоде». Лумень и не подумал улетать, Он влез под зонт еще больше и заявил. «Меня дождем собьет, если полечу сейчас». «С чего это?» — удивилась Ацинь. «С того, что я промок от пера до пуха». Он явно напрашивался в гости, чтобы обсушиться. Но Ацинь не смягчилась. «Вот прилетишь домой и высушишь перья», — неумолимо сказала она. «Жестокосердная сяо Цынь! патетично сказал у «Кыш, улетай», — толкнула его Ацинь. У Минджу страшно оскорбился этим кыш, не какой-нибудь пуганный воробей. "Я чем дольше ты тут остаёшься, тем больше мокнешь", рассердилась Ацынь. "А если простудишься, так ты обо мне заботишься?" Тут же просиял он. "Но Ацинь сурово добавила. "Где я буду прятать труп?" У Минджу был потрясён до глубины души. «Т, "Т- труп? Чей?" "Твой, конечно, если помрёшь от простуды. Вороны не настолько слабы, чтобы померять от обычной простуды, возмутился у Минчужу. Промокнуть под дождем! Ха! Да кто бы разболелся от такой ерунды! У тебя нос уже красный, заметила Ацинь. Первый признак простуды. У Минчужу сейчас же потер нос и объявил. Просто натер. Да-да, я так и подумала, насмешливо кивнула она. И вообще, я. Кхар! Это странно, Кхар вырвалось, само собой. Ацинь удивленно вскинула брови, а у Минчу сейчас же зажал рот обеими ладонями. Это ты каркнул сейчас или кашлянул, уточнила Ацинь. Конечно же, я Кхар. Вот я же говорила, что простудишься, укорила его Ацинь. У Минчу еще пытался сопротивляться, но Ацинь его прогнала. И не возвращайся, пока не вылечишься. Он неохотно улетел всем своим видом выражая печаль и оскорблённое подобным обращением достоинство. В следующий раз он прилетел только через 6 дней, простуду уложила в постель, но, конечно же, в том не признался. Занят был, небрежно обронил он. А цинь бы даже поверил, если бы не его истертый простудным насморком нос. «Этот молодой господин такой занятой», вслух сказала она, притворившись, что верит. «Конечно», — просто сказал он, — Ведь я наследник горы хищных птиц.